Глава одиннадцатая. На другой день Мика проснулась раньше обычного, за полтора часа до будильника. Она долго лежала в темноте, прислушиваясь к трепету внутри. Сердце, казалось, не просто отстукивало привычный ритм, а как будто звенело, рассылая по телу волны. Вчера вечером было так же. Она даже думала, что так и проворочается до самого утра, но нет, уснула. Зато теперь вот проснулась ни свет ни заря, и сна ни в одном глазу. И по закону подлости сморит ее, конечно, в самый неподходящий момент. В школе, например, на алгебре. А математичка сегодня обещала контрольную. Однако мысль о школе разволновала ее еще больше. Мика поймала себя на том, что ей скорее хочется туда. Хочется вновь увидеть Колесникова. И на соревнования в неизвестный старт тоже хочется. Только вот как это будет выглядеть со стороны? Он ее позвал, можно сказать, случайно, походя. И она сразу же согласилась, не задумываясь. Хотя на баскетболге плевать с высокой колокольни. Она даже не особо разбирается в правилах игры. И он это наверняка знает. Впрочем, соревнования эти – всего лишь предлог. С тем же успехом он мог позвать ее куда угодно. Но соревнования – это звучит прилично, благовидно. А заодно и пробный шар запустил. Если прийти, терзалась Мика, он сразу поймет, что нравится ей. А самомнение у него и без того раздутое до нельзя. А вот если она не придет, то он, может быть… Начнет сомневаться, но так хочется пойти. На цыпочках, чтобы не разбудить бабку, Мика пробралась на кухню, прихватив с собой косметичку. Прежде в школу она почти не красилась. Могла лишь едва-едва тронуть губы розовым, но сегодня она еще и аккуратно подвела глаза, мазнула тушью ресницы, оттенила скулы. Получилось неброско, еле заметно, но черты как будто стали четче, краски ярче, взгляд выразительнее. и волосы густые черные кудри сегодня она уложила с особым тщанием бабушка все таки проснулась выползла на кухню широко зевая и стягивая рукой полы халата стрельнула взглядом и не удержалась фыркнула лучше бы позавтракала нормально чем марафет наводитьэллов еще перед хем мика неожиданно смутилась как будто ее застукали за неприличным торопливо собралась и сбежала в школу не дожидаясь когда за ней зайдет леша Он догнал ее по пути, уже у ворот. «Куда так торопишься?» – спросил, пристроившись рядом. Мика только улыбнулась в ответ, пряча неловкость. Леша исправно заходил за ней каждое утро, а сегодня, сбежав от чересчур проницательного бабкиного взгляда, она про него даже не вспомнила. Теперь, когда погода испортилась и похолодала, парни из их класса больше не торчали по утрам на крыльце, как бывало в сентябре, место утренней сходки – Они перенесли в вестибюль облюбовав подоконник прямо напротив входа. И стоило им с Лёшей войти, как те оживились, замахали, заулюлюкали. Мика поймала себя на том, что цепко осмотрела обращенные к ним лица одноклассников. Увидела, что Колесникова нет. Сердце, уже было набиравшее обороты, сразу стихло, успокоилось. Стоять тут с ними было неинтересно. Эти их шутки дурацкие, одинаковые скучные разговоры, неумелое позёрство Она бы сразу ушла, но Жоржик ее задержал. Спросил очередную глупость. Леша на него привычно цыкнул, чтоб не донимал. Мика благодарно улыбнулась Леше с легкой укоризной Жоржику и развернулась. «Вы как хотите, а я пошла в класс». В ту же секунду в вестибюль вошел Колесников. Он не носил шапку, хотя давно пора бы. Под черную тонкую куртку надевал толстовку с капюшоном. Капюшон и натягивал вместо шапки на уши. Но, судя по всему, это мало помогало. Голову он втянул в плечи, руки спрятал в карманы, весь съежился. Казалось, у него зуб на зуб не попадает. Затем он устремил на одноклассников смеющийся взгляд, мимоходом скользнув им по мике Хотел что-то сказать, но будто забыл слова и снова посмотрел на нее. Задержался, залип, чуть приподняв брови, даже рот приоткрыл, будто впервые увидел. Парабармотал с явным восхищением в голосе. «Привет?» Мика, пряча ликование, вполне спокойно ответила и прошла мимо, а про себя подумала «Нет, ради такой реакции можно было и не позавтракать». Из школы они возвращались с Лёшей Ивлевым вдвоём. Остальные парни по обыкновению отправились после урока в спортзал. Девчонки тоже расходиться по домам не торопились. Зависали в бургерной неподалёку от школы. Мику звали с собой, но та отказалась, сославшись на домашние дела. Но на самом деле сегодня ей хотелось, чтобы Лёша её проводил. Точнее, она собиралась поговорить с ним наедине. Хотя какой это разговор? Скорее, разыгранный по нотам спектакль. «Лёш, какие планы на вечер?» Спросила Мика сделанной беспечностью и тут же устыдилась своего притворства. Она ведь в курсе, что он капитан школьной баскетбольной команды. Знала, что сейчас отконвоирует её до дома и помчится назад к своим пацанам. У них там то ли тренировка перед матчем, то ли просто сходка для поддержания командного боевого духа. И прямо оттуда они все вместе выдвинутся в старт. Спортивный комплекс в двух остановках отсюда, если верить гугл-карте. Вчера ей, с недаемой сомнениями, пришла в голову мысль, что было бы удобно, если бы на эти соревнования пригласил ее Леша. Никто ничего такого не подумал бы тогда, ведь все знают, что они дружат. Еще лучше вообще прийти с ним вместе. Лёша растерялся и неожиданно покраснел. Густо, ярко, как умеют краснеть только натуральные блондины с бледной кожей. э э планы на вечер? А ты что-то хотела? Я... у меня...» — начал вдруг заикаться Лёша. «У нас же сегодня соревнования. Не знаю, где-то до семи, наверное. А потом... потом всё, буду свободен». «У вас сегодня соревнования?» — переспросила Мика, чувствуя себя примерзко от этой фальши. «Ну да, по баскетболу». «В старте, в четыре. Я тебе на той неделе говорил». «Да?» – смутилась Мика. «Прости, не помню. Я иногда бываю рассеянный». «Да, ничего, я понимаю», – улыбнулся Лёша. «Ты же девушка. Тебе, наверное, всё это просто не интересно «Ну, почему? Наоборот. Мне было бы интересно посмотреть. Поболеть за вас!» – пробормотала Мика, морщась от собственного лицемерия. Стало так стыдно, что она и сама покраснела под стать Лёше. «Зачем она так притворяется?» «Почему не может просто пойти на эти дурацкие соревнования без вот этого представления, раз уж так хочется?» И сама же себе в мыслях ответила. «Да потому что вовсе не в соревнованиях дело. Просто боишься, что все кругом подумают, в том числе и колесников, что ты на него запала. Боишься потерять лицо, прослыть влюбленной дурочкой, которая мчится по первому зову. Боишься отношений, последствий, обмана, насмешек, всего». Признав это в уме, Мика еще больше на себя рассердилась. и даже решила, что все, хватит этих манипуляций с лёшей как он вдруг воодушевился. «Да? Правда? Так давай, приходи! Серьезно, Мика, это будет здорово. Посмотришь, как мы там всех порвем. Посмотришь, как мы там... Не знаю, может быть», — залепетала она. «Ну давай, а? Пожалуйста, я буду очень рад. Все, короче, я за тобой зайду», — пообещал лёша перед тем, как рвануть назад. «Сейчас нашим скажу, чтоб без меня потом выезжали». Он сразу повеселел. А ей, наоборот, сделалось противно и стыдно, будто ребенка обманула. «Ага. Самое время посыпать голову пеплом», – съязвила Мика сама себе. «Все же получилось так, как ты хотела. Теперь можно для успокоения совести и посукрушаться немного». Леша, как и обещал, зашел за ней в начале четвертого. «Мне неловко. Ты же должен был поехать с командой», – переживала Мика. «Ничего, они маленькие. Сами доберутся». Отмахнулся он и широко улыбнулся. «От него?» Обычно серьезного и спокойного, волнами исходила шальная энергия, будто он выпил. микка даже незаметно принюхалась. Но нет, просто, видимо, настроение очень хорошее. Да еще и наверняка азарт перед матчем играет в крови. Всю дорогу Леша с энтузиазмом рассказывал Мике про баскетбол, про предыдущие соревнования, про какие-то казусы. Мика слушала вполуха, постоянно отвлекаясь на собственные мысли. Но стоило ему заговорить о Колесникове, как она тут же встрепенулась. И хотя ничего такого удивительного Лёша не рассказывал, она чутко ловила каждое слово. «Женька у нас хорошо играет. С умом. Он и станет, как Антоха, тупо носиться по площадке за мячом. У него своя тактика. Любит всякие красивые штуки вытворять. Так, чтобы все ахнули. Только он это делает не для команды, не для победы, а чисто на публику. Ему, по большому счёту, вообще плевать, выиграем мы или нет. Ему лишь бы себя проявить, показать, как классно он умеет». «Серьезно, вообще не командный он человек. Вот я уверен, что если спросить, что ему лучше, чтобы мы продули, но он как-нибудь круто отличился, или чтобы мы победили, но он играл, ну, неплохо, а даже просто как все, он даже думать не станет, выберет первое». «Единоличник», — улыбнулась Мика. «Ну, и позер. Ему прям надо, чтобы все им восхищались, чтоб обожали его», — с усмешкой проговорил Леша. «Кошачья натура. Забавное сравнение». «А что, в психологии даже что-то такое есть типа теста, на какое животное ты походишь?» «У нас по приколу проводила такой биологичка, только давно, года три или четыре назад». «Правда? И кто же ты?» – смеясь спросила Мика. «Не помню. Ну, собака, кажется». Почему-то, смутившись, буркнул Лёша и уверенней добавил. «А Женька, сто пудов кошара, даже без тестов понятно».